Глава пятнадцатая В академию мы вернулись только к ужину, и когда я появилась в столовой, сёстры Поллор встретили меня взволнованными взглядами. «Ты где так долго была?» — накинулась на меня Мэган. «Его высочество сегодня снова вызвал нас к себе, и, кажется, его рассердило твоё отсутствие. Сегодня выходной, и нас никто не предупреждал, что теперь из-за принца мы не можем проводить его так, как пожелаем», ответила я довольно резко. «Мог бы заранее об этом сообщить?» «Извини», — с мягчейшимся тоном произнесла Мэг. «Мы просто волнуемся, во что всё это выльется для тебя. Боюсь, принц такое не оставит без внимания. Вы тоже простите меня. Мы сейчас все на нервах. Но если моя вчерашняя прогулка грозит мне исключением из отбора, то буду только счастлива». Невесело усмехнулась я. «А что ещё слышно? Где все?» Нэдж с Кеном только что ушли. «Алекс на дополнительной тренировке у своего декана?» «Роу, похоже, тоже с прогулки в город не вернулся». «Глория пока не появлялась», — объяснила Фелиса. «А так больше ничего не происходило, кроме встречи с принцем, конечно». «Он опять позвал всех кандидаток?» — поинтересовалась я. «Нет, нас было снова только десять», — ответила Мэг. включая мисс Чин, которую принц усадил рядом с собой. А Мэган он заставил петь», — добавила Фелиса. Её сестра закатила глаза. «Как же мне это надоело, честное слово. Я иногда себя чувствую певичкой в кабаке. Только денег мне за это никто не платит». «Ну и сравнение», — с усмешкой произнесла я. «Твой голос», — начала было я, как вдруг заметила Брэндона Свона, ужинавшего в одиночестве за столом в отдалении. «Я сейчас...» Предупредила я Мэг и Фелису и направилась к нему. «Чего надо?» — грубо поинтересовался он, когда я опустилась... напротив него на стул. «Мстишь мне?» — спросила я в лоб. «Не можешь простить поражение?» «Чего?» — протянул Свон, скривясь. «Делать мне больше нечего. Значит, это не ты напустил вчера иллюзии, чтобы напугать меня?» Я пронзила его испытующим взглядом. «Какие иллюзии? Ты что, бредишь?» — набычился Свон. «Я же сказал, мне больше делать нечего, как пугать тебя. Если бы я хотел отомстить, то просто вызвал бы на еще одну дуэль». Жаль, этого нельзя повторить. И я поверила ему. Да, он испытывал ко мне заметную неприязнь, но его негодование звучало вполне искренне. Но тогда получалось, что либо у меня был ещё один недоброжелатель с магией иллюзии, либо... Либо вчера я действительно повстречалась с Нижними, и при этой мысли по коже вновь пробежал мороз. Значит, Нижние действительно как-то проникли в Академию? Мэг оказалась права. Принц не оставил без внимания моё отсутствие. Утром я даже не успела дойти до учебного корпуса, как меня встретил его секретарь и припроводил в покое его высочества На мою слабую попытку воспротивиться и напомнить, что у меня вообще-то лекция, он одарил меня уничижительным взглядом и уже более настоятельно потребовал пройти к его высочеству. Принц ждал меня в гостиной, попивая кофе и листая утреннюю газету. При моём появлении он поднял голову и устремил на меня вопросительный взгляд. «Доброе утро, ваше высочество!» Поклонилась я и тоже замерла, ожидая, что скажет он. «Где вы вчера были, мисс Гамильтон?» Голос принца звучал сухо. Он отложил газету, поднялся и подошел ко мне. «Вы проигнорировали мое приглашение на чаепитие». «Простите, ваше высочество, я не знал о ваших намерениях», ответила я. «Я провела весь вчерашний день в городе с подругой, которую давно не видела. а также заглянула к Мадиске, чтобы заказать платик к балу. Я специально упомянула об этом, надеясь смягчить принца. «С подругой ли?» — принц подошёл совсем близко, буравив меня взглядом. «Или с кем-то противоположного пола?» «О чём бы вы, вашего высочество?» — опешила я от таких слов. «Если бы я не был уверен, что Вейтон Таллер находился вчера весь день на территории Академии, то подумал бы, что вы встречались с ним. Я обмерла». «Он знает АВэ?» «Да. Я уже в курсе того, что вы находились в отношениях с Тайлером». Губы принца искривились в угрожающей улыбке. «Вы его имели в виду, когда говорили о женихе?» «Нет». Я попробовала изобразить возмущение. «Мы с Вейтаном Тайлером расстались в конце прошлого года. Я узнала о нём кое-что такое, что делало наши дальнейшие отношения невозможными. Я из-за этого даже заболела, больше недели провела в медкрыле», – произнесла на одном дыхании. Надеюсь, получилось убедительно. Тем более это была хоть и частичная, но правда. Даже так, принц в удивлении вздёрнул бровь. А мне доложили, что он, покидая академию, оставил вам своё место в элитной семёрке. Как вы это объясните? А что тут объяснять? усмехнулась я с напускной горечью. Таким образом он хотел искупить свою вину, но не вышло. Однако вы приняли этот, так сказать, подарок. А почему бы и нет? Я выдержала буравящий взгляд принца. Я хотела попасть в семёрку. Зачем же отказываться? Тем более в этом году я уже успела доказать, что заняла это место по праву. «Вам ведь тоже об этом уже доложили?» Принц ухмыльнулся. «Допустим. А что же сейчас?» «Вейтон Тайлер снова здесь. И что из этого?» Нарушая правила этикета, перебила я принца. Но он, кажется, не обратил на это внимания. «Насколько я знаю, у него уже есть невеста». «Герцогиня Вадуар, наши дороги с Тайлером давно разошлись, но вчера вы возвращались с прогулки в сопровождении вашей общей знакомой Джулианы Хоун. Вот гад! И об этом ему известно. Оставалось надеяться, что Джулиана была права, и в городе слежки за нами не было. Не вижу здесь ничего предосудительного», — отозвалась я. «Джулиана не имеет никакого отношения к нашему с Тайлером разрыву. Кроме этого, у нас...» И без мисс Хоун осталось много общих друзей. Что ж мне, совсем перестать общаться? О каком же тогда женихе вы упоминали?» Пытливо спросил принц. «Вот же въедливый какой!» «Это дальний родственник моего дяди. Этим летом он приезжал к нам в Рокстон, где мы и познакомились». С воодушевлением соврала я. Вот о помолвке не успели объявить. Решили перенести это на зимние каникулы. Что ж... Протянул принц, с задумчивым видом обходя меня кругом. «Допустим, это так. И вы не обманываете меня, что вчера провели день только с подругой. Зачем же мне вам лгать, ваше высочество?» Я нервно улыбнулась. «Правильно. Не с чем. Иначе накажу». Он сказал это самым обыденным тоном, но по спине пробежал холодок. «Можете идти, мисс Гамильтон. И впредь будьте более внимательны к моим просьбам и приглашениям». На первую лекцию я, конечно, не попала. Врываться в аудиторию посреди занятия было неудобно, да и оправдывать опоздание встречи с принцем не хотелось. К тому же мне нужно было время, чтобы немного прийти в себя после такого напряженного разговора. Принц уже многое знает, и это пугает. Поверил ли он мне или только сделал вид? А если он уже допытывался об этом у Вейтена? Вдруг наши версии расставания будут разниться? Как плохо, что я не могу пока увидеться своим. Приходится импровизировать и надеяться на интуицию. Однако моё утреннее свидание с принцем оказалось сегодня не последним. Не успела закончиться последняя лекция, как всех претенденток заставили немедленно собраться в главном зале. Что за срочность? С волнением спрашивала Фелиса, пока мы ждали неизвестно чего. Понятия не имею. растерянно пожала я плечами, а потом призналась. Утром я уже разговаривала с принцем и кратко пересказала им нашу беседу. «Это, может быть, как-то связано?» — задумалась Мэг. «Думаете, это из-за моего вчерашнего похода в город?» Мне тоже стало не по себе. Ещё и слова принца про наказание вспомнились. Ох, святой Алви, неужели я, сама того не желая, навлекла на всех кандидаток неприятности? Вскоре явился принц Гарольд. Без улыбки и прежней любезности окинул всех нас взглядом, опустился в предложенное ему кресло. «Сегодня я решил проверить вашу непорочность», — произнес он в наступившей тишине. «Моя невеста должна быть невинна. Те, кто окажется не девственницей, потеряют статус претендентки на эту роль. Когда я назову ваше имя, леди, вы должны подойти к господину Партону, целителю его высочества», — заявил секретарь пит «После проверки можете покинуть зал». «О, боги!» – прошептала Мэган, обхватывая себя за плечи. а «Вот так попали». «Так, может, это и к лучшему?» – неуверенно предположила я, полагая, что она переживает из-за той самой потерянной невинности. «Что к лучшему?» – шепотом возмутилась Мэг. «Что я дура, потому что до сих пор девственница?» «Я тоже теперь жалею, что мы с Алексом всё ещё не сделали этого». Тихо простонала Фелиса. вот как Мне даже стало немного стыдно за свои мысли о девочках. Просто вокруг Мэг всегда столько воздыхателей, а у Феллиса есть Алекс, и их отношения кипят, как жидкий огонь. В общем, я сделала неправильные выводы, за что каюсь. «А ты что же?» — спросила меня Мэг. «Я совершу этот путь с вами», — ответила, усмехнувшись. А между тем девушки, кто краснее, кто бледнее, уже по очереди подходили к пожилому целителю. Тот с бесстрастным лицом клал им руку на живот, настраиваясь на иной уровень потоков, и почти сразу выносил свой вердикт. «Невинно». Мы подобную технику ещё не изучали, но я слышала о ней. Она сочетала в себе способности лекаря и целителя и чаще использовалась в работе именно с физиологическими процессами организма. Самой испуганной из всех кандидаток оказалась Марита Чин. Она прямо дрожала, направляясь к целителю. А когда тот ровным голосом произнёс «Это, мисс, не невинно!» В её глазах заблестели слёзы. «Вы свободны и вычеркнуты из списка, мисс Чин!» Сухой оповестил её принц. «Ну как же!» — хрипло воскликнула она. «Ведь вы же, ваше высочество, сами договорить ей не дали». Секретарь подхватил девушку за локоть и под равнодушным взглядом принца повёл её к выходу. а наше высочество еще и подлое оказывается. Использовал девушку и выставил за дверь. «Следующее», — позвал целитель, заглядывая в список. «Мисс Гамильтон». «Демоны, вот и моя очередь. Мне, конечно, скрывать нечего, но дрожь все равно пробирает до кончиков пальцев, особенно когда принц смотрит так пристально, словно наизнанку хочет вывернуть. Ладонь целителя легла мне на живот. От нее по телу словно разлетелись тысячи иголочек». и, наконец, был вынесен вердикт. «Невинно!» Мне показалось, что во взгляде принца промелькнуло удовлетворение. «Можете идти, мисс Гамильтон!» Он даже чуть улыбнулся. Облегчения я совершенно не ощущала. Напротив, уходила из зала в сметенных чувствах. Собиралась подождать снаружи близняшек, но мое внимание привлек непонятный шум с улицы. Изжала и кричала девушка с очень знакомым акцентом. «Помогите! Уберите это чудовище от меня!» А картина, представшая передо мной, и вовсе ввела на несколько секунд в ступор. Глория бежала по двору, а за ней со свирепым видом гнался потанский дикий кабан. Да ведь это животное из нашего зверинца. Как он смог вырваться из загона? Кто-то из студентов попытался атаковать его огнем, но промазал. Затем в кабана полетели камни и ветряные вихри. Но тут Глория внезапно споткнулась и упала на землю. Я, наконец, отмерла и, призывая стихию, тоже поспешила было на помощь, но меня опередил Тим. Он бросился на перерез кабану и что-то тихо произнёс. Зверь резко остановился и, загребая передним копытом, вперился в него своими маленькими глазками. Тим заговорил снова, едва слышно, до меня доносились лишь непонятные звуки, и кабан вдруг попятился. Тим теперь уже просто сверлил его взглядом, словно не соревновались, кто кого пересмотрит. Кабан всё же сдался первым, фыркнул и медленно побрёл назад, а навстречу ему уже спешил взволнованный смотритель зверинца. Он накинул кабану на шею специальный ремень и повёл за собой, что-то строго выговаривая. «Как ты?» Мы с Тимом почти одновременно оказались около Глории, сидящей на земле. «Это было ужасно!» прошептала она, разглядывая свои сбитые во время падения ладони. «Я просто решила прогуляться по вашему зверинцу. Слышала, там есть редкие животные. А это чудовище так выскочит!» «Вы можете подняться?» Тим протянул ей руку. «Ты мой спаситель!» произнесла Глория дрожащим голосом и приняла его помощь. «Ты очень храбрый!» «Я просто мастер вести переговоры», усмехнулся Тим. «Ничего не болит?» «Болит», — быстро ответила герцогиня. «Нога, кажется, подвернула». «Если не возражаете, могу отнести вас в медкрыло», — предложил ей Тим. «Не возражаю», — вздохнула она. Тим подхватил её на руки. «Только держитесь крепче, герцогиня». Он обворожительно улыбнулся и направился к владениям миссис Грон. В «Моего же присутствия эти двое на протяжении всего разговора будто и не заметили». А ведь Глория Тим понравился еще на вечеринке. Я оглянулась на крыльцо, опасаясь увидеть там принца. Если он заметит Глорию на руках Тима, не помешает ли это планам Вейдена? Или, напротив, поможет? Но но то ли, к счастью, то ли нет, его высочество там не оказалось. И даже студенты-зеваки, поняв, что спектакль окончен, стали расходиться. Я же вернулась к крыльцу, чтобы дождаться Мэг и Фелису.